Глава 54. Саид Нидимбей, посол в отставке, отъявленный сноб и автор мемуаров о дипломатической службе, изданных под названием «Европа и Азия», называет тот факт, что в Стамбуле узнали об отпадении острова Мингер из французских и английских газет, типичным примером беспомощности османской бюрократии времен распада империи. «Мы не считаем это мнение верным», Телеграфная связь с Менгером прервалась, от сети тайных агентов не было толку из-за чумы и блокады. Вполне естественно, что Абдул-Хамид и правительство не могли получить с острова никаких известий. Поскольку консулы тоже не имели возможности связаться с внешним миром, то и английские и французские послы в Стамбуле имели слабое представление о происходящем. Собственно говоря, после провозглашения свободы и независимости» Эти два слова вскоре стали почти все время употреблять вместе. Консулы в страхе разбежались по домам, и поскольку хорошо понимали, что наказание от Сами Паши им не избежать, на некоторое время затаились, не открывая своих магазинов и проходных агентств и выжидая. Сами Паша сознавал, что революция была вызвана ходом событий и исторической необходимостью, так что и не думал впадать в нерешительность, как некоторые чиновники. Отдельные авторы исторических статей о потере Менгера утверждают, будто фигура губернатора имела символическое значение, подобно османскому флагу, который продолжал рейд над Египтом и Кипром, хотя Абдул-Хамид уже 20 лет как отдал их англичанам. Иными словами, сами Паша олицетворял собой надежду на возвращение острова и потому на самом деле оставался человеком султана. В чем все историки сходятся, так это в том, что командующий Камиль был в ту ночь на пороге смерти. О характере раны основателя государства, полученные в этот чрезвычайно драматичный период национальной истории, высказывались противоречащие друг другу мнения, поскольку протокола медицинского освидетельствования составлено не было. Мы полагаем, что надежнее всего будет довериться рассказу Пекиза Султан, слышавший от своего мужа, что пуля попала в нижнюю часть левой руки, и ранение было весьма тяжелым. В первую очередь, Дамат Нури и подоспевший ему на помощь доктор Тассос постарались остановить обильное кровотечение, ибо видели, что оно может привести к смерти храброго офицера. Пока один из них сдавливал разорванный кровеносный сосуд, другой туго перевязал руку выше локтя куском прочной ткани. Затем Калагасы перенесли в ближайший кабинет. Доктор Нури решил, что самым подходящим местом для оказания ему срочной помощи будут их с женой покоя в гостевом крыле, и распорядился подготовить все необходимое. Затем пакизе Султан, покрыв голову, вышла в соседнюю комнатку, а теряющего сознание Калагасы положили, на стоявший у входа диван европейского стиля, где племянница султана порой посиживала, читая романы. В гостевые покои стали уже просачиваться любопытные. Но доктор Нури закрыл дверь. Вогосей иногда приоткрывал глаза, следил за тем, что происходит вокруг, даже задавал вопросы. Например, спросил, где сами Паша. Но доктор Нури не давал ему даже говорить. Лицо командующего было бледно, глаза закрыты. Только убедившись, что кровотечение остановлено, врачи немного успокоились. Заметим, что первая четверть 20 века была временем, беспрецедентно огромного количества пулевых ранений. Связано это с изобретением пулемета и одновременным расцветом такого явления как национальная идея, которая до того воодушевляла влюбленных в свою родину людей, что они, не задумываясь, бросались под эти самые пулеметы. Если верить медицинским справочникам той эпохи, рана командующего Камиля не должна была привести к большой кровопотере, но случилось наоборот, по всей видимости, потому что поле повредило крупный кровеносный сосуд. Еще не стемнело, когда Пакиза-Султан вышла из задней комнаты и стала наблюдать за происходящим. Представшая ее глазам картина, распростертая на диване и весь залитый кровью офицер в османской военной форме с медалью и орденом на груди и рядом рядом знамя, показалась ей очень романтичной, хотя она еще ничего не знала о замысле Калагасы Создать новое государство. О трупах в эпидемиологической комнате ей было известно. Запах пороха распространился по всему зданию. Пакиза Султан тоже хотелось проявить заботу о героическом офицере, оберегавшем их с мужем, но она не знала, как это сделать. По ее предложению было решено известить о случившемся жену и мать Калагасы и пригласить их к раненому. Когда на пороге показалась Зейнеп, Командующему Камилю снова затягивали повязку на руке, ее временно ослабили, чтобы не допустить гангрены. Увидев бледного, бессильно распростертого на диване мужа, Зейнеп тихо вскрикнула, упала перед ним на колени и обняла. Все, кто был рядом с Калагасы, отошли подальше от супругов, а Пекизе-Султан осталось стоять в шагах шести-семи от них. Этот момент она никогда не забудет. Пакиза султан, проведшая всю свою жизнь во дворцах, считала, что настоящая любовь — счастливое, глубокое и искреннее чувство близости между мужчиной и женщиной. По ее мнению, именно такое чувство связывало Калагасы и Зейнеп. Было совершенно очевидно, что после 45 дней замужества Зейнеп уже не мыслила о себе жизни без Калагасы Камиля. Полное изложение мыслей пакиза султан о любви основателя государства и его супруги. Который, не сомневаемся, войдет в школьные учебники истории, можно будет прочесть в ее письмах, каковы мы опубликуем после этого романа. Расчувствовавшись, пакизе Султан, осознанно или нет, не знаем, выразила поддержку тем, кто стремился отторгнуть Мингер от Османской империи. Поздравляю, командующий, сказала она. Вы показали себя настоящим мингерцем. Да здравствует Мингер! с трудом произнес в ответ Калагасы. Наблюдала Пакизы Султана за тем, как командующего Камиля переносили в бронированное ландо, прибывшее, чтобы отвезти раненого в гарнизон, где, по всеобщему мнению, было спокойнее и безопаснее. Вокруг столпились все чиновники губернаторской резиденции. Проблеск надежды на спасение и грядущее процветание сообщил всем оптимистический настрой, несмотря на ужас, пережитый во время пристрелки. Сегодня каждому мингерцу знаком великолепный рисунок художника Таджидина, который изображает бронированное ландо, едущее по пустынным улицам Арказа в ту ночь, что наступило после исторического дня, когда были провозглашены свобода и независимость. Место кучера на этом рисунке пусто. Дело в том, что через день чума поразит всех извозчиков, собиравшихся на своей обычной стоянке. Кучер Зекерия там не бывал и потому уберегся от заразы, Однако, когда умерли четверо, любимых всем городом пожилых, опытных и обходительных возниц, в Арказе невозможно стало нанять экипаж. Ландо, везущие калагасы сквозь ночь, горожане представляли себе без кучера, и художник Таджидин запечатлел это всеобщее ощущение. В день провозглашения свободы и независимости в Арказе умерло от чумы 16 человек немного меньше, чем в среднем умирала за день с начала эпидемии. Семеро смертей пришлось на кварталы Кафуния и ее Клима. Той ночью, когда бронированное ландо с командующим пробиралось в гарнизон по узкой улочке между этими двумя кварталами, соседи, пришедшие выразить соболезнование семье, в которой разом умерли отец и дочь, видели, как пламя факелов, укрепленных на экипаже, осветило все окрестности. Тени людей, больных, воров, несчастных бродяг вырастали на стенах, словно призраки. Харкающие кровью крысы, злые духи и тот человек, который смазывал краны общественных источников чумной жидкостью, страхи бежали перед сиянием знамени, которое развивалось над Ландо. Так, по крайней мере, рассказывали некоторые. Известие о революции вселило во всех надежду. Следующий день бывший губернатор Сами Паша провел в своем кабинете, однако резких решений избегал, несмотря на все давление, которому подвергался, и многочисленные вопросы. Большую часть времени он наблюдал за тем, как убирают следы вчерашней схватки, а потом принял журналиста Манолиса. «Я понимаю так, что если у нас наступила свобода, то и пресса теперь свободная?» – дерзко спросил тот. «Разумеется», – ответил Сами Паша. «Свободному Мингеру свободную прессу? Однако постерегитесь писать все, что взбредет вам в голову по вопросам исторической и национальной важности, не посоветовавшись предварительно с нами. Вот напишите вы что-нибудь с самыми лучшими искренними чувствами, а эти негодяи — бандиты!» Он кивнул в сторону эпидемиологической комнаты. «Враги свободы и независимости немедленно этим воспользуются в своих гнусных целях». Очень скоро мы объявим состав нового правительства и новые карантинные меры. Сами Паша докладывали, что раненых бандитов, в том числе и Рамиза, которых сначала доставили в больницу, одного за другим перевозят в тюрьму. Людей из свиты нового губернатора, в том числе его помощника Хади, которые если и были ранены, то легко и просили сами Пашу о встрече, он приказал отправить назад на карантин в девичью башню и на вторую их просьбу разрешить им присутствовать на похоронах ибрагима Хак и паши тоже ответил отказом потому что так было проще единственным что тревожило сами пашу в тот день была ситуация с маленьким плохоньким теке аср -И саадет золотой век что располагалось в квартале татлысу его обитатели люди замкнутые и бедные ни в политику, ни в торговлю, не лезли, отношения ни с кем не поддерживали. По собственному почину, ни с кем не советуюсь, они решили нарушить запрет на посещение мечетей, а в случае необходимости проложить себе дорогу силой. Было их совсем немного, а шейх-таки Эфенди слегка тронулся умом. Однако сами Паша твердо вознамерился поставить их на место и таким образом показать всем, что новая власть настроена решительно. Прежде чем дервиши успели привести свой план в исполнение, он направил в их маленькой теке отряд своих доверенных охранников. Суровые и вспыльчивые дервиши, охранники-то считали, что будут иметь дело с людьми мягкими и миролюбивыми, которых, возможно, даже придется спровоцировать, сначала не хотели впускать людей губернатора в свою обитель. Чуть позже они поняли, что кто-то донес об их намерении пойти в мечеть на намаз, И здорово разозлились. Так и получилось, что не прошло еще и дня с того момента, как командующий Камиль провозгласил свободное мингерское государство, а на острове уже вспыхнула первая стычка между силами правопорядка и народом. Бездельники и лентяи из Теке, Аср и набросились на посланцев губернатора с палками и дубинками. После непродолжительных боевых действий Люди сами паши отступили. Одному из самых сильных и смелых, кара Кадиру, рассекли бровь, другой от удара по голове потерял сознание. Вернулись охранники только во второй половине дня, получив подкрепление в виде солдат карантинного отряда. Некоторые историки обращают внимание на эту заминку, чтобы продемонстрировать слабость только что созданного государства. Незадолго до захода солнца Сами Паша сел в бронированное ландо и отправился в гарнизон. Когда он вошел в гостевой дом, командующий Камиль, лежавший на диване, сделал усилие и сел. Он быстро оправлялся от ранения, мертвенная бледность ушла с лица, взгляд стал мягче. Османские награды он снял, но был по-прежнему одет в военную форму, которая весьма ему шла и придавала его облику эффектности и поэтичности. И вообще, надо сказать, что в те дни наш герой Калагасы был окружен ореолом, который озаряет людей, вступающих на сцену истории. Зейнеп ее братья, врачи и все остальные вышли. Сами Паша закрыл дверь. Беседа один на один продолжалась ровно 30 минут. Доктор Тассос настаивал на том, что раненый не должен утомлять себя дольше получаса. Некоторые пишут, что эти двое, командующий и последний османский губернатор, в те полчаса определили будущее острова на следующие пятьдесят лет, хотя ни Гасы ни Сами Паша до самой смерти, а жить им оставалось не так уж и долго, никому не рассказывали, о чем у них был разговор. Но написано на эту тему немало. Когда Ландо Сами Паши выезжала из гарнизона, сержант Садри, начал палить хвостыми из пушки в честь независимости острова Мингер. Солнце только что зашло за горизонт. Небо на закате окрасилось в удивительный цвет, средний между фиолетовым и розовым, какого нигде больше не увидишь, а выше плыли две быстро темнеющие гряды облаков, одна красноватая, другая — оранжевая. Направляясь под пушечный грохот к бывшей губернаторской резиденции, сами паша думал о том что буря бушующая в его душе может утихнуть только если он поговорит обо всем с марикой однако он решил хранить тайну до следующего дня и к марике не поехал салют еще продолжался когда он вошел в свой кабинет и выглянул в окно пытаясь рассмотреть очертания арказа грохот каждого выстрела сотрясал весь город а потом разрастался отражаясь угрожающим эхом от крутых скалистых склонов. Многие жители Арказа, бывшие во время чумы детьми, годы спустя, отвечая на вопрос, что ее больше всего тогда пугало, вспоминали, нередко с улыбкой, именно об этих пушечных выстрелах. Большинство горожан поначалу подумали, что стреляют с броненосцев, то есть великие державы перешли в наступление. Однако выстрелы были одиночными исследовали с долгими упорядоченными интервалами. Это заставило всех предположить, что дело в чем-то другом. На 25 выстрелов одной пушки ушло около двух часов. Затем город и порт снова погрузились в ту необычайную тишину, которая наступила в нем после запрета азанов и колокольного звона. Утром, к тому моменту, как посланные сами Пашой по ландо Кучер Зекерия надел свою самую блестящую ливрею, доставила командующего Камиля на главную площадь. Очень многие уже знали, что ночные пушечные выстрелы известили весь мир о независимости Мингера. Когда человек, принесший острову независимость, славный сын Мингера, командующий Камиль, вышел из бронированного Ландо, гарнизонный оркестр заиграл то, что лучше всего знал ⁇ марш Хамедие выстроившиеся у дверей солдаты карантинного отряда и полицейские застыли по стойке смирно когда они остались в кабинете одни сами паша сказал нужно чтобы у нас был свой гимн сочиненный уроженцем Мингера», и внимательно оглядел калагасы забинтованная рука командующего покоилась на перевязи ни одной награды он не надел и потому выглядел очень просто и в то же время эффектно все уже собрались Вы сядете во главе стола, но я войду первым. Нет, давайте войдем вместе. Нет нужды устраивать церемонии. И сказав так, командующий Камиль проследовал за сами пашой в зал заседаний. Вокруг большого стола на значительном расстоянии друг от друга сидели некоторые члены карантинного комитета, представители кварталов, начальники управлений, домат Нури, доктор Никос и кое-какие другие врачи. «Нам бы хотелось, чтобы это собрание было более многочисленным, но такой возможности, увы, нет», — начал сами Паша. «Прикрывайте рот, когда кашляете. Все, что мы делаем, призвано остановить эпидемию, спасти жизни мингерцев и всем вместе обрести покой и благополучие. Вы лучше всех знаете, что совершить революцию нас вынудили сложившиеся обстоятельства». Вскоре собравшиеся поняли из слов сами Паши, Что на них возложена непростая задача разработать или, точнее, утвердить конституцию нового независимого мингерского государства. За столом вместе с ними сидели два секретаря, готовые записывать ее статьи. Первое. Мингерская нация живет на острове Мингер, он же страна Мингерия, диктовал сами Паша. Второе. Мингерия принадлежит Мингерцам. Третье. Свободной и независимой Менгерии от имени мингерской нации управляют государственные органы Мингерской республики. Четвертое. Управление осуществляется на основании законов, в равной мере распространяющихся на всех граждан. Будет разработан основной закон. Все граждане Менгерии равны. Пятое. Решающее слово во всем, что связано с судопроизводством кадастровым учетом, налогообложением, военной службой, сельским хозяйством, торговлей, работой таможни, почты и порта, а равно и по всем другим вопросам, принадлежит Менгерской нации. При этом признаются документы, денежные знаки, бумажные, металлические, чины, должности и награды прежнего османского режима, если не оговорено иное и не приняты новые соответствующие постановления. После того, как сами Паша продиктовал первые пять статей Конституции, а собравшиеся, мусульмане, их было большинство, и греки, 40 человек, которых он начал называть меджлисом, эти статьи подписали, бывший губернатор перешел к вопросу о правительстве и других государственных органах. Начальник управления Вакуфов стал министром Вакуфов. Глава карантинной службы доктор Никас, министром здравоохранения, Карантинным министром нового государства в качестве исключения был назначен не являвшийся его гражданином доктор Нури. Начальник таможни – таможенным министром, а полицмейстер – министром внутренних дел. Таким образом, никому не требовалось даже переезжать из своих кабинетов в Доме правительства, бывшей резиденции губернатора. Главное было продолжать работать и добиться полного осуществления всех карантинных мер, а звания не имели особой важности. Отныне Мингеру предстояло самому принимать решения, определяющие его судьбу. По завершении долгой речи Сами Паши, все поняли, что себя в новом государственном устройстве он видит премьер-министром. Более к вопросу о должностях и званиях, Сами Паша не возвращался. В конце концов, с тех пор, как Калагасы вышел на балкон с новым Мингерским знаменем, не прошло еще и двух дней. Сами Паша совершенно справедливо посчитал, что недовольных революцией и отпадением от Османской империи нужно умиротворить, пока они не начали протестовать во весь голос. «Вы знаете, что мы переживаем сейчас особенные дни», перешел Паша к заключительной части своей речи. «На наших глазах великая менгерская нация ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, борьбу с чумой, и одновременно мы являемся свидетелями того, как мингерцы вступают в сон цивилизованных народов. Наш предводитель на этом пути — командующий Камиль. Я прошу вас утвердить мое предложение произвести его в чин генерала и присвоить ему титул Паши. Предложение утверждено. Теперь я предлагаю кандидатуру командующего Камиля Паши на должность президента Мингерской республики. Кто за, прошу поднять руки. Командующий Камиль Паша избран первым президентом Мингерии. Это событие будет отмечено вечером двадцатью пятью пушечными выстрелами. Сами Паша замолчал. Все смотрели на командующего. Приношу свою величайшую благодарность многоуважаемому Меджлису, представляющему Мингерскую нацию. торжественно, но с улыбкой заговорил командующий Камиль, став со своего места. Мне тоже хотелось бы предложить одну статью для Конституции. Она должна быть в самом начале. Языком Мингерии является менгерский, родной язык менгерской нации. Официальными языками государственного делопроизводства временно считаются турецкий и греческий. Наступила тишина. Сами Паша заметно поскушнел. Право! воскликнул доктор Тассос и зааплодировал. В Османской империи греческий язык не имел статуса официального, так что эта статья Конституции, несомненно, должна была поспособствовать поддержке нового независимого государства со стороны греческой части населения. Собрание, которое казалось всем сценой из какой-то сказки или сновидения, мгновенно перешло в плоскость прагматичных расчетов в духе реальной политики, если уместно так выразиться. С другой стороны, было понятно, что в будущем Греческому языку, как и турецкому, придется потесниться, чтобы мог развиваться мингерский. Но члены Меджлиса, которых в тот момент больше всего волновала борьба с эпидемией, сочли мечту о мингерском как единственном языке острова, совершенно несбыточной и не приняли ее всерьез. Если что и могло раздражать мусульман, так это, естественно, официальный статус греческого языка. Командующий Камиль уловил беспокойство собравшихся на сей счет. «Уже сотни лет все мы живем на нашем прекрасном острове в братском согласии», — сказал он. «А потому карантинные власти и государства должны быть подобны справедливому отцу, одинаково относящемуся к своим детям. Братское отношение друг к другу — первое условие для победы над чумой». На несколько мгновений командующий Камиль смолк словно бы для того, чтобы собравшиеся поняли, что им предстоит услышать слова, которых они никогда не забудут. «Я мингерец и горжусь этим. Я счастлив считать себя достойным и равным членом братства народов мира. Однако я хочу, чтобы это братство народов, в свою очередь, уважало мой остров, мой мингер, мой язык. Когда у меня родится сын, он, как и все на нашем острове, будет говорить дома по-менгерски. И предложенное мной решение мы принимаем, потому что не хотим, чтобы наши дети, пойдя в школу, стыдились того языка, на котором говорят дома, и не хотим, чтобы они его забывали. И еще для того мы принимаем это решение, чтобы мингерская нация не сгинула на глазах всего мира в борьбе с чумой. Сегодня эти слова знают наизусть и порой со слезами на глазах повторяют Все граждане Мингера, все учившиеся здесь в школе. Практически каждый житель острова с великой гордостью произносит «Я Мингерец». особенно когда встречается за границей с соотечественниками, тогда уж с улыбкой. Но никому не позволено, даже очень осторожно, говорить об одном очевидном противоречии в словах командующего. Никто не осмеливается задаться вопросом, чем же языки, на которых сотни лет говорили наши, Жившие в братском согласии предки, турецкий и греческий, даже итальянский и арабский, хуже мингерского. Из родившихся в 1901 году на Мингере детей, по мингерски дома говорил только каждый пятый. Нельзя также сказать, что большинство росло, разговаривая на каком-то другом языке, греческом или турецком. К сожалению, командующему Камелю не удалось договорить до конца свою необыкновенно возвышенную, хотя он к ней совсем не готовился, речь. Ему пришлось прерваться, когда один из секретарей, стоявших у стены, вдруг опустился на стул, не в силах скрыть своих мучений, начал стонать и трястись в знакомой всем чумной лихорадке.